Глава 14. Я избегала Лютова как могла. После того представления, что он устроил, до сих пор от одного воспоминания ледяные мурашки по позвоночнику пробегали. Его глаза в этот момент были такие дикие. Не оставалось сомнения, что он ни черта не шутил, когда угрожал мне. Вот только постоянно прятаться от него в его же доме точно бы не вышло. Хоть Лютый и бывал здесь нечасто, но пару раз нам пришлось вместе ужинать. Вернее, я пыталась впихнуть в себя хоть кусочек еды под пронизывающим тёмным взглядом. Клянусь, такое ощущение, что он ни на секунду не выпускал меня из поля зрения. За столом в этот момент разливалось настолько сильное напряжение, что даже пошевелиться было страшно. Казалось, одно неверное движение и... И... Я сама не знала, что произойдёт дальше. Он снова набросится на меня? Вся Вселенная разлетится на мелкие кусочки? Что? Не знаю. Но проверять не хотелось. Сердце без того от адреналина билось в грудную клетку, как сумасшедшая. А я всего-то ужинала, сидя напротив лютова Но спустя неделю в один из вечеров нам пришлось столкнуться. Я бы спокойно могла пройти мимо, но... Хотя нет, не могла бы. Проходя мимо по коридору, краем глаза я отметила движение через приоткрытую дверь спальни. А потом сердце ухнуло вниз, потому что взгляд выхватил обнажённого по пояс мужчину. Правда, ухнуло оно не от этой картины. Лютый, конечно, был хорошо сложён и подтянут, но на боку у него с правой стороны темнело от крови рана, и он, сидя на постели, пытался её обработать. Ещё не понимая ничего толком, а ноги уже сами несут меня в спальню. От стука резко распахнувшейся двери лютый вздрагивает и тут же вскакивает на ноги. Тело мгновенно сгруппировывается, мышцы напрягаются, словно он готовится атаковать, но, увидев меня, расслабляется. «Не спишь ещё?» Интересуется он безо всякого интереса. Так хладнокровно, словно у него не течёт из раны по коже струйка крови. Судорожно сглатываю и бросаюсь в ванную на ходу, командуя. «Сядьте немедленно. Я сейчас вымою руки и помогу». Руки мелко дрожат, когда я их намыливаю. «Мне не нужна помощь», — холодно отвечает лютый. «Конечно, я вижу». Возвращаюсь в комнату. Мужчина уже сидит на постели, напрочь игнорируя тот факт, что кровь продолжает течь, пачкая легкие домашние штаны серого цвета. Горло сдавливает от этой картины. «Нет уж, сейчас меня даже артиллерии отсюда не выгнать». Решительно подхожу вплотную и твёрдо говорю. Я никуда не уйду, пока не помогу. Я уже говорил, что терпеть не могу навязчивых женщин. Морщится лютый. Ещё нет. И говорил, что случится, если ты не будешь послушной. Говорил, мне всё равно. Я не уйду, пока не помогу. В комнате повисает молчание. Мы буравим друг друга решительными взглядами, оба не собираясь отступать. Наконец я сдаюсь. «Я не сделаю ничего такого. Просто помогу», — говорю тихо. «Ну что вы как маленький? Ведь неудобно же самому всё это делать». Люто смотрит на меня хмуро некоторое время, а после молча протягивает флакончик с антисептиком. «Ну вот и хорошо. Сразу бы так. Бубню я, чтобы скрыть напряжение и неловкость». «Ко мне можно на «ты». «Ладно». Честно говоря, рана выглядит так, что у меня мурашки по телу бегут, вроде бы швы на месте, но всё равно она кровоточит и не заживает, хотя видно, что ранения поменьше на теле уже затянулись почти. В принципе, неудивительно. Он и на месте практически не сидит, всё время куда-то пропадает. А ведь покой нужен, хоть ненадолго, чтобы рана поджила. Обрабатываю края, сама кусая губы. Чёрт, неужели Демид это сделал? У них завязалась драка, он лютого пырнул чем-то, но Лейсю не получилось украсть всё равно. И тогда он меня нашёл. Якобы сбежать от плохих людей помог. Но зачем ему это всё? Задумавшись, неосторожно прижимаю ватный тампон немного сильнее, чем нужно, и мужчина шипит. «Больно?» Тихо ойкаю я и поднимаю на него виноватый взгляд. «Прости, я не хотела». Лютый снова молчит. Смотрит, как волк нелюдимый. Такое ощущение, что опять схватит меня и пугать будет. Мне и страшно, и в то же время бросить его не могу. Я себя знаю. Потом совесть съеста за то, что человека в беде бросила. Хотя могла помочь. Поэтому поспешно опускаю глаза и говорю. Тебе к врачу нужно. Это ведь серьезно, что рана так долго нормально не заживает. Времени нет на эту чушь. Скидываю голову и смотрю на Лютова удивлённо. Взрослый же мужик должен понимать, о чём говорит. Это не чушь, возмущаюсь я. Как вообще так можно? А вдруг заражение или ещё что-то? Вдруг тебе драться придётся, у тебя рана совсем откроется. Ты подумал, что будет с Лесей, если с тобой что-то случится? Осекаюсь на полуслове, потому что на губах Лютова появляется жёсткая усмешка. Я уже заметила, как он реагирует, даже на небольшие намёки о том, что по документам я значусь фиктивной мамой Леси. Кто знает, может, он до сих пор так сильно любит её настоящую мать, раз так реагирует. Это это ведь достойно уважения, правда? «Ну, оказалось, что у неё есть ещё мама», — криво ухмыляется Лютый. «Так что, надеюсь, она её не бросит в случае чего». Отвожу глаза. Я ведь серьёзно. Говорю тихо. Такая рана — это не шутка. Успокойся. Тебя это не касается. Равнодушно пожимает плечами мужчина, доставая из лежащей рядом аптечки повязку. Отклей её и прижми к ране. Давай я лучше перебинтую нормально. Вдруг отлепится. Ладно. Может быть, он понял, что я не отстану, а может и правда перестраховаться хотел, я не знаю. Я постаралась чуть потуже наложить повязку, чтобы она точно никуда не съехала. От тела лютова идёт жар, но прикоснуться к его лбу, чтобы проверить температуру, я не решаюсь. Про лисю ничего не слышно? Спрашиваю я, когда заканчиваю его перебинтовывать, и сажусь рядом, собирая всё назад в аптечку. Нет. Я так переживаю за неё. Голос срывается, и я ненадолго молчу, опустив голову, чтобы скрыть слёзы. Где она? Как она? Кто за ней теперь присматривает? Хороший ли человек? Соня! Предупреждающе произносит Лютый. Я не представляю, каково тебе... Знаю, ты едва ли с ума не сходишь, что вы ищете ее, прочесываете каждый миллиметр, но, пожалуйста, не забывай, что ты Лисе нужен живой и здоровой. Она... она уже почти научилась говорить «папа». Так вот, папа, не подводи ее. Тебе нужно к врачу, обязательно. Мы сидим друг напротив друга, глядя в глаза, и Лютой отводит взгляд первым. «Спасибо за помощь». Мужчина поднимается с места и направляется к двери. А я остаюсь сидеть на постели. Как же мне хочется догнать его, встряхнуть, ударить, хоть что-нибудь сделать, чтобы он прекратил вести себя, как ледяное изваяние Но остаётся только надеяться, что он меня услышал. «Ты хотела позвонить своей матери?» Обернувшись в полоборота ко мне, неожиданно произносит «Лютый». Скидываю голову, сердце радостно заходится. Он достаёт телефон из своего кармана и перебрасывает мне. Ловлю на лету смартфон, подаренный Демидом, и недоверчиво переспрашиваю. «Я могу маме позвонить? Правда?» «Да, но лучше не распространяться особо о том, где ты и что происходит. Для её же безопасности. Выразительно зыркнув на меня, заканчивает лютый. «Ты меня услышала?» Я только тяжело вздыхаю. Снова завуалированные угрозы. Снова придётся врать маме. Но всё же это лучше, чем ничего. Хотя бы поговорю с ней, успокою. Она, наверное, места себе не находит. «Да, я тебя услышала», — говорю обречённо. «Хорошая девочка». Ехидно улыбается люттой и выходит из комнаты вот ты помогай после этого людям хмыка и я не весело